Глава третья Гостил я у Мацуны долго. Пришлось даже отправлять помощника и заваривать нам новый чайник. Помимо моего рассказа, обсудили и то, что произошло в городе за время нашего отсутствия, в том числе и слухи. Но больше всего девушку, понятное дело, интересовал бой с планарным повелителем и особенно выпавшие с него награды. Тут я был вынужден разочаровать любопытствующих. Времени и желание искать вещи, появившиеся, если они появились, конечно, рядом с исчезающим телом воплощения у меня не было. Основательно остановились на заказе легкого варианта искажающей брони. На этот раз я захотел приобрести что-то штучного уровня. В прошлый раз занимался этим самостоятельно и тоже под заказ, но там защита была штампованной, хотя и хорошего качества, подогнанной под меня. Сейчас захотелось чего-то более высокого по качеству и характеристикам. В конце концов, во время столкновения с морфами и планарным повелителем Броня показала себя неплохо. Мацуна хмыкнула, услышав мои запросы, но отказывать не стала. Это дорого обойдется, Край. Вещи такого уровня делаются сильными артефакторами из сильнейших гильдий внутреннего круга. А с учетом того, что сейчас творится в лабиринте, цена будет еще выше. Они все работают на пополнение собственных закромов. Понимаю, но ты поспрашивай, все же настоял я. Не вижу смысла заниматься накопительством и при этом не вкладываться в себя и собственную защиту. «В могилу энергию жизни не унесешь». «Сделаю». «А это что?» «Ого! Оружие элитного Арликина? Казначей взяла в руки слегка изогнутый кинжал девушки в маске, глупо попавшейся в мою ловушку хаоса. «Оно может быть проклято», — попытался ее предупредить, но был прерван пренебрежительным взглядом. «Конечно, оно проклято, Край. Это же Арликины. Только за меня можешь не беспокоиться». Подобное мне не страшно. Так, эту штуку продать не получится. С любителями маскарада стараются лишний раз не связываться. Во избежание. Предлагаю распилить на ресурсы. Там неплохой шанс получить редкие ингредиенты. Не возражаю, кивнул ей. Жаль, конечно, но хоть так. Был еще соблазн скинуть легендарное копье, полученное с планарного паука, которое продолжало лежать у меня мертвым грузом. Но я удержался. В потенциале я еще могу и самым воспользоваться. Или, что лучше, передать воину из своей будущей группы. Если соберу ее, конечно. По поводу цены за броню, Мацуна говорить отказалась. Записала мои пожелания и сказала, что обсудит вопрос с некоторыми артефакторами. Только после этого можно будет уже обсуждать цену. Отдельно попросил ее присмотреться к проклятым предметам, особенно мощным с сильным проклятием, которое не просто снять, а то и вовсе невозможно. Кто знает, может быть, там найдется что-то полезное. Теперь, имея амулет, я могу себе позволить не обращать на это внимания. Сбросив собранный хлам к значею, я попрощался с гостеприимной хозяйкой и ее помощником и отправился дальше по своим делам. А именно, собирался наведаться к интенданту гильдии, чтобы не только пополнить изрядно опустевшие припасы, Ну и посмотреть на новый ассортимент товаров. О последнем мне радостно рассказала Мацуна. Благодаря повышению лояльности к гильдии Лабиринта нам стали доступны весьма неплохие товары. Как я понял, система там была такая, что с каждым новым уровнем лояльности в перечне доступных для гильдии расходников появлялись дополнительные лоты, увеличивалось максимальное количество покупок отдельных предметов и, конечно, уменьшалась стоимость. Плюсом к этому шли дополнительные услуги внутри лабиринта, а также возможность покупки все более интересных мест под резиденцию. Система хорошо вознаграждала тех, кто хорошо проявлял себя. Так что, добравшись до резиденции, где сидел интендант, убил пару часов на то, чтобы с толком потратить полученную кучку очков лояльности. В целом, из самого важного появились зелья высокого уровня. И, о чудо, эликсиры восстановления очков магии правда, крайне дорогие и поднимающие лишь около 20% от общего количества, но это все равно было лучше, чем совсем ничего. А еще на них распространялась квота. Пять штук в одни руки. Пополнение раз в месяц. Жаль, но пришлось смириться. В магазине лабиринта я видел подобные эликсиры где-то за три тысячи кармы. И хоть они восстанавливали магию чуть ли не полностью, но цена... Ну что, запасливая душа? Понабрал барахла Голос струны вывел меня из задумчивости, когда я выходил от интенданта. Девушка стояла возле выхода из резиденции в сопровождении небольшой группы именованных с характерными взглядами новичков. Есть такое. Не люблю копить, усмехнувшись, ответил ей в тон. А ты здесь какими судьбами? Новеньких привела для принятия клятвы. Девушка кивнула в сторону группы. Как насчет сегодня отдохнуть со всеми? Меня уже некоторые замучили вопросами по твоим приключениям. Заметил, как новички кидают в мою сторону полные любопытства взгляды. Похоже, им еще никто не рассказывал о похождениях группы Черныша в 116-х вратах. Хм, ну, я не против. Действительно, почему бы и не отдохнуть? Отлично, тогда встречаемся через час в нашей таверне. Струна широко улыбнулась, явно намекая, что и сама не против услышать историю из первых уст. «Ну, иногда полезно выбросить из головы лишнее и немного проветриться», — подумал я, возвращая ей усмешку. «А делами можно заняться уже завтра». На следующий день, сразу как проснулся, я посетил зал для практики внутри одного из храмов сердца лабиринта. Если честно, руки чесались попробовать работу маяка Войда, а также кое-какие задумки, касающиеся рунических знаков. Вчера удалось отлично совместить приятное с полезным. Пообщался с членами гильдии, рассказал в общих чертах о своих злоключениях в 116-х вратах, узнал лучше новичков, которых в клане Гала стало так много, что почти половину пришедших я просто не знал. Рассказывать пришлось не только мне. Чернышу с картоном тоже пришлось отдуваться. Аскет в своей привычной манере больше отмалчивался, как и хвоя, а задира так и вовсе не пришла, сославшись на большую занятость в резиденции. Что же касается... Полезным, мне удалось неплохо пообщаться с Треком и Боровом насчет задания по поиску технологии возвышения стражей. Это поручение было мне выдано после уничтожения алтаря и являлось следующим и, возможно, финальным в цепочке по ядру лабиринта. Потенциально оно могло даже выдать последнее великое достижение и открыть доступ к центральному зданию города лабиринта. В теории, конечно. Что там в действительности на уме у системы, я понятия не имел. В целом, как я понял, миры с пирамидами были не такими уж и редкими. Встречались они чуть ли не в половине известных врат. Правда, функционирующих, как это было в тех же 44-х вратах, было не так мало. А еще в части высших порталов внутреннего круга лабиринт даже давал на них прямые задания, принимая их за объекты данжей и земель изменений. Мне настоятельно рекомендовали быть очень аккуратным с этими штуками, особенно в средних вратах. Стражи? Считались сложными противниками, даже для высокоуровневых именованных. В общем, все как всегда. На мое замечание, а какие противники в лабиринте считаются несложными, все посмеялись. Даже Падаль при определенных обстоятельствах сбившись в большие стаи, была смертельно опасна. Сделав характерный пас рукой, я начал устанавливать перед собой первый маяк. Тут же появилось предупреждение от лабиринта, что после выхода из тренировочного зала маяк будет тут же развеян. Понятное дело. На установку у меня ушло больше двух минут полной концентрации. Причем любое, даже самое незначительное отвлечение или смена фокуса вели к мгновенной отмене заклинания с потерей затраченных на него очков магии. Интересно, почему в описании на этот счет ничего? Я, если честно, думал, что установка занимает мгновенье, а тут такое. Еще и светопреставление, В том смысле, что при установке руны вокруг меня загорались магическим малым светом на несколько секунд, словно обретая материальность, а затем падали на землю, и только после этого исчезали, словно ничего и не было. Думаю, при высоком понимании рунической магии заметить установленный чужой маяк не составит большого труда. Но это все теория. Завершив первый маяк, отправился в дальнюю часть зала и установил там второй. «Проверим». Обратился к себе, почувствовав сразу обе созданные точки, причем четко различая их, словно они были помечены. «Не перепутаешь». Мысленное усилие, полминуты ожидания, и вот я уже появляюсь в части зала, которую выбрал. Все просто и интуитивно понятно. По затратам магии установка и использование вышли одинаково из-за чего пришлось еще и восстанавливать очки магии через способность независимость. На самом деле не критично, так как между применениями все равно у меня будет достаточно времени для восстановления. В момент использования маяка, созданные мной глифы на земле, на короткое время загорались, четко показывая границы круга. Ну и чувствовал я его к тому же. Демаскирует, конечно, но с этим сделать ничего нельзя. Магические знаки должны напитаться силой. И только после этого совершить перенос. На этом эксперименты с маяками закончил и приступил к давно планируемым экспериментам с рунами. Пока ничего опасного или странного, так что скрываться от лабиринта не видел смысла. Да и с браслетом это все равно не получится сделать, как ни старайся. Создал перед собой специальную руну, обозначавшую свет. Благодаря знаниям, полученным во время последнего погружения в сон Явь и наблюдению за стариком-мастером, у меня получилось запомнить, а позже и записать этот способ проявления рун в заметке, благодаря чему информация не забылась. Попыта, попытался использовать глиф, а тот в ответ тут же рассыпался магическими искорками. Проклятье! Это будет сложнее, чем я рассчитывал, пробормотал себе под нос и принялся за вторую попытку. Начертание на полу или на бумаге — это самое легкое, а вот создание глифов прямо в воздухе — считалось высшим пилотажем уронических магов всех миров жаль но даже несмотря на опыт двух мастеров с наскока использовать этот метод я не мог ни со второй попытки ни с десятой плюнул и вернулся пока к традиционному использованию рун через начертание на полу это дольше и многое зависит от качества поверхности но придется пока пользоваться тем что есть первая руна свет вторая Иллюзия. Заключение оба глифа в специальный круг из замысловатого плетения, а того, в свою очередь, в правильный гексагон. Конструкция массивная, далека от изящности даже того подмастерья, чьи воспоминания я видел при выборе своей первой профессии. Но это же можно сказать проба пера. Наполняю силой, краем глаза слежу за очками магии в браслете, и они не двигаются с места. Если честно. Немного неожиданно. Думал, что навыки лабиринта и изначальная магия, в данном случае руническая, должны использовать одну силу. Но нет. Но тром чую, что ответ на этот вопрос должен перевернуть все. В этот момент магическая сила полностью заполняет созданную мной конструкцию, но не останавливается, а продолжает накапливаться. Где-то я сильно ошибся. Контур выведенного на полу плетения начинает дрожать. Защита стремительно сыплется. Делаю рывок на несколько метров назад, чтобы не попасть под магический удар. А через мгновенье руническое плетение не выдерживает и взрывается. Ослепительная вспышка света проносится по всему залу, по ушам бьет грохот, а в меня врезается воздушная волна, от чего приходится отступить на пару шагов, чтобы не упасть. Вот же гадство! Не сдержавшись, выругался и улыбнулся. У меня, черт побери, получилось. Это действительно возможно. Пускай и не сразу, но пользоваться неучтенной лабиринтом магии и способностями реально. Это далеко не так просто, как в случае обычного пути, но все же. Базовое руническое заклинание «Источник света» сделать вполне под силу. Пускай сейчас оно у меня нормально не получается, но в перспективе — это вопрос тренировок и практики. Все решаемо. Нужно только время. Водушевившись этим, принялся за вторую попытку. На этот раз вышло уже чуть лучше, но с тем же результатом по итогу. Плетение не желало стабилизироваться. Еще две не самые успешные попытки, и я почувствовал сильное утомление. Перед глазами появились мушки, в ушах зашумело, а думать стало намного тяжелее. Как будто мысли превратились в неподъемные гири и с трудом двигались. При этом запас очков магии в браслете не только не уменьшился, но даже увеличился, как если бы шло обычное восстановление без использования способностей. Это лишь подтвердило мои выводы относительно того, что руническая магия и навыки лабиринта работали на разных источниках. И всего четыре использования базовых заклинаний света полностью истощили меня. Не впечатляет. Но я уверен, что это все вопрос практики, и в будущем запас должен обязательно увеличиться. На этом мои эксперименты на сегодня были закончены, а сам я отправился отдыхать. Точнее, изучать записи и заметки по средним порталам от Гала и пытаться расшифровать рунические записи из 23-х и 116-х врат, особенно последние. Что-то мне подсказывало, что это было крайне важно. Так и пошло. Утром и днем я находился в зале практики храма лабиринта, пытаясь научиться правильному использованию руны и заклинаний на их основе. Временами это больше походило на попытки вспомнить давно забытое, чем на обучение чему-то новому. Ну а вечером я общался с членами гильдии и работал с бумагами в браслете. Еще одно задание от лабиринта по поиску божественных сущностей, которое я получил после того, как было выполнено последнее поручение по добыче огромного количества энергии жизни, я проигнорировал. Хватит пока с меня таких приключений. Интересно, кстати, почему оно не среагировало на планарного повелителя. Постепенно готовился к своему следующему выходу. Пока только разведки, Выбрать портал, добраться до нужного места, поставить портал и тут же вернуться. Оставалось дело за малым. Решить, в какие врата следовать. А еще через несколько дней пришло сообщение от кнопки которая вернулась со своей группой из 116-х врат и была готова встретиться. Если честно, я думал, что она «забудет» о своем обещании и постарается больше не пересекаться со мной. Ошибся. Встречу мне назначили в магазине, вернее, в официальной лавке представителя «проводников зимы». Тот, как я понимаю, сбывал через себя все найденные кланом товары. С одной стороны, удобно, а с другой же... Все портил грабительский процент лабиринта. Очень немногие сообщества предпочитали открывать свои магазины в городе. Но вопрос с кнопкой и кряком хотелось бы прояснить. Эмоции давно прошли, а на их месте появилось любопытство и кое-какие догадки. Лабиринт разрешал, а порой и поощрял создание из некоторых именованных настоящих марионеток. Что это? Привилегия избранных? Или... Любой может просто взять и захватить тело именованного, а системе будет на это плевать. Вдруг почему-то вспомнился шеф и наши с ним недавние гляделки. Тогда мне в его взгляде увиделось еще меньше человеческого, хотя с нашей последней встречи прошло, если подумать, не так много времени. И хоть его взгляд отличался от пустых глаз кряка, кое-что общее у них все равно имелось. Словно у обоих не было души.